Глава 4. Самнамбула Титан пробирался по знакомым туннелям, удивляясь беспечности жителей Припяти. Когда он подошел к еще не запечатанному входу в туннель Неромантов, его охранял только один боец один они даже не отдавали себе отчет что сутками ранее отсюда выбралось более пятисот человек и не романтов вместе со своим збельем посчитав что победили они совершенно не позаботились о предотвращении нового вторжения ну и ладно подумал титан мне же лучше Заговорив с охранником, он подошел к нему вплотную и пожал ему руку. Дальнейшее было делом техники. Титан беспрепятственно покинул бункер Припять и направился прямиком к себе в потайную пещеру, которую он нашел в процессе странствий по подземным лабиринтам. В этих туннелях не было ограничений на передвижение. Их копали уж сами нероманты, просто выжигая в толще породы. Иногда попадались естественные пустоты и карманы. В одном из них Титан устроил себе тайник, он никогда и никому не говорил всей правды, вот и сейчас соврал, что пенал у него находится в бункере, а их знахарь не поверил. Хотя куда ему, вряд ли он что-либо узнал из головы Титана, мал еще. Знахарь пролез узким ходом, дающим защиту от проникновения сюда зараженных, они при всем желании не смогли бы пролезть сюда. С главного ствола туннеля проход скрыт между двумя камнями, и обнаружить его почти невозможно даже не романтом. Надо специально в этом месте толкнуть камень, и только тогда появится щель, в которую пролезет ребенок или титан. Внутри все было на своих местах, как и оставил знахарь, собираясь в набег на Припять. А вот и заветный пенал. Титан взял его в руки и включил свет. Да-да, к себе в коморку он провел свет и даже телефонную линию. У него здесь была плитка, холодильник, правда, не пролез в щель, а ломать ему не захотелось, так что скоропортящихся продуктов у него здесь не было. Он вспомнил свой первый ужин с Марго и Йориком, когда они открыли тушенку, и испуганная девочка хлопала глазами, слушая его. Да нет, не такая уж и испуганная она была. Дерзкая уже тогда, она открыто насмехалась над ним, называя его то Меркурием, то Нептуном. Приходилось терпеть, играя роль недотепа, выдавая себя за гинеколога из бывшего СССР. А он ведь был психиатром. Он хотел удавить Марго еще тогда в клетке, когда Нолды кинули ее к нему. Но после того, как Марго на его глазах заставила починиться себе суперлиту, он передумал. Ноуды при первой же встрече строго-настрого запретили ему трогать ее, а наоборот приказали охранять и понять, как она приобрела такой дар, взять образцы крови и прочее, в итоге ничего у них не получилось, и дар Марго остался за семью печатями, а сама она каким-то чудесным образом отправилась в прошлый мир, из какого попала в улей. Титан внутренне содрогнулся, только представив на миг, что было бы, если Марго оказалась здесь. Ни романты не продержались бы и месяца. Все же хорошо, что ее здесь нет, а пенал есть. Пенал лежал в ящике стола там, где его и оставил Титан, блестящий, металлический, тяжелый. Но ценность его была не в третьей строчке, которая на самом деле была и не строчкой, а целым абзацем. Ценность этой коробочки заключалась в другом, ведь в ней было два импланта, а не один, он опять обманул их, они и поверили. Титан был обладателем двух имплантов древних, узнай об этом не роман, он бы не прожил и пяти минут. Если первый позволял управлять людьми по-тихому, кодируя им подкорку головного мозга, то второй был предназначен для нападения. Он давал возможность использовать ментальный зов намного сильнее того, что был даже у призраков. Выделяться раньше среди неромантов он не решился бы, но сейчас что-то внутри него шептало ему. «Пора, пришло время». Подбросив на ладони древний имплант, он без лишних колебаний поставил его на место. Ощущение небывалой мощи пришло к нему сразу же. Он понял, что без труда может сейчас приказать почти всем неромантам оглушив их своим ментальным зовом, как это делали призраки. Они получили эту способность от спящего, он же напрямую от древних. Теперь у него практически не осталось врагов вули, которые могли бы его убить. Разве что Скребер, но приближаться к нему Титан не рисковал. И, конечно же, еще сам спящий. Мозг был весьма загадочным явлением и явно не порождение улья. А вот откуда он? Титан давно хотел выяснить. После ужина знаха решил отдохнуть, но выспаться ему не удалось, его разбудил телефонный звонок. «Это я». «Хорошо, если ты знаешь, кто я тебе набрал, а если нет?» Титан знал. «Говори». Титан напряженно прислушался к посторонним звукам, но ничего криминального, кроме голоса в трубке, не услышал. «Мы идем к бункеру, туда, где спрятано оружие. Импланты и документы находятся в канале шлюза, но перед этим придется разобраться с ктулху». «Я понял. Хорошо», — ответил знахарь. «Что мне делать дальше?» «Будь паенькой, детка, и звони мне, как что узнаешь. Конец связи». Шли долго, несколько часов, даже несмотря на то, что папаша Кац в колонне спек. Нос расщедрился и поделился со знахарем припасами, а то от наших остались одни крохи. Надо признать, что спек произведен из янтаря элиты, по всем параметрам как бы обычный, но по факту он действовал гораздо сильнее того, что мы делали на предыдущем слое скребера». Впрочем, удивительно здесь все было сильнее и выглядело несколько иначе. Туннель древних вывел нас почти к самим аренам в Стальном городе. Проход открылся в скальной породе в безлюдном месте, так что нас никто не увидел. Как только мы вышли, Паша рванул ввысь, изучая пещеру. Потерять мы его не боялись, если честно, он нам всем жутко надоел, и втайне от всех я надеялся, что Паша останется в городе. Но попугай обладал каким-то невероятным чутьем и всегда находил нас. На сей раз переход оказался весьма утомительным, да и спектр перестал действовать. Не сговариваясь, мы повернули на улицу красных фонарей, к Плакси. Домик ее по-прежнему стоял нетронутым. То, что мы выжили Небелунгу, доложили давно, сразу после того, как восстановили связь в петушках. Поэтому вся улица была уверена, что Плакса вернется, и ее дом обходили десятой дорогой. Как только мы дотащились до Фазенды, все попадали замерто в своих комнатах, тем более, что в остальном городе стояла ночь. Большинство красных фонарей было уже погашено, и только где-то вдалеке шла гулянка и слышалась гармонь, но нам это совершенно не мешало. Плакса и папаша Кац улеглись в спальне хозяйки, я с Лианой в большой комнате, череп и кобра в соседней, гостиная, она же столовая, осталась пустой. Этой ночью не спал уже папаша Кац, ворочаясь он прислушивался к своим новым ощущениям. нимплан древних представлял собой восьмое чудо света, он даже не касаясь Плакса, мог снять с нее первичную диагностику. Он видел ее дар как свой, не поднося руки к голове. «Надо попробовать с утром, насколько далеко он сможет дистанционно воздействовать», — решил папаша Кац. Теперь он уже не удивлялся силе Титана. С таким имплантом Изя Кац уверовал себя, и ему казалось, попадись ему сейчас, сбежавший злой гений, то он бы его сам ментально поработил навсегда». Пока он размышлял о новых возможностях, Плакса отбросил одеяло и села на кровати. Изя Кэтс решил притвориться спящим. Вероятно, Плакса собралась в туалет и... Но она встала и, не открывая глаз, вышла из спальни в гостиную. Папаша Кэтс перепугался, не его ли здесь вина мало ли на что способен новый имплант. Выглянув в гостиной, он замер с открытым ртом плаксу все так же не открывая глаз подошла к телефону стоявшему на отдельном столике и сняла трубку папа шикэт в прошлый раз не заметил у нее в доме наличие собственного номера далеко не у всех здесь имелся телефонный аппарат но вот у плакс он был стояя посреди темной комнаты в длинной белой ночной рубашки как приведение она набрала несколько цифр на крутящемся диске аппарата и прислушалась дожддавшись ответа она произнесла. «Это я!» «Чуть погодя!» «Мы идем к бункеру, туда, где спрятано оружие. Импланты и документы находятся в канале шлюза, но перед этим придется разобраться с ктулху». Оставшиеся в живых волосы на голове знахаря зашевелились, и тут он услышал. «Что мне делать дальше?» Прослушав ответ, Плакса все так же, не открывая глаз, направилась обратно в спальню. Изя еле успел юркнуть под одеяло и вновь притворился спящим. Девушка, как ни в чем не бывало, легла на кровать и продолжила спать, тихонько похрапывая. А папашу трясло, он не понимал, в чем дело. Предыдущий блок он снял, в этом он был абсолютно уверен. Однако сейчас он еще раз проверил себя. Повернувшись к Плакси, он, едва касаясь пальцами ее волос, вошел к ней в сознание. Нет, тот блок, поставленный титаном, по сути, разрядился сам после инцидента в церкви. Остаточных явлений не было, и если не знать, что он был, то и никогда не догадаешься о на приказе знахаря. Но зато он обнаружил другой, быстрый, поставленный наспех мысленный приказ сообщать о чем-либо значащем по телефону. Разумеется, номера не было, его Плакса просто запомнила, а такие вещи практически не вынимались из головы даже с имплантами древних. Чтение мыслей по-прежнему оставалось фантастикой, так же, как и память человека. Можно было что-то вложить и замаскировать под свои воспоминания, но вынуть из памяти было почти невозможно. Для простоты понимания, вся память была надежно зашифрована, и копание в ней давало только осколки информации. Но ему и не надо было знать этот злосчастный телефонный номер, папаша Каци так знал, что Плакса звонила Титану. Его приказ, полученный ею при освобождении Титана, был замаскирован спустя рукава и в принципе легко обнаруживался при следующем посещении знахаря. Единственное, чего не учел Титан, так это то, что Плакса и папаша Катс жили вместе. И что теперь делать? Враг в курсе всех наших дел. Невероятно. Титану стучит подруга Изи Катса. По всем канонам и понятиям разговор с ней один, пуля в голову. Как же быть? Рассказать леснику, так он ее пристрелит, не задумываясь. Не рассказать, что она подведет под монастырь всю группу. Больше папаша Кац этой ночи не уснул. Только под утро он забылся кошмарным сном и был очень признателен попугаю, когда тот стал орать на улице, тем самым выдернув папашу Кац из лап чужих, зажавших его в туннеле. «Чужой! Стой, каратышка или я буду стрелять!» Паша устроился на коньке крыши и стошно орал на всю улицу. На пороге стоял Небелунг в сопровождении пробки и смеялся, показывая на Пашу пальцем. Пробка, помощник карлика-убийцы, чуть не падал от смеха, держась за живот. Я прознался вместе со всеми. Лена уже встала и, осторожно отодвинув занавеску, посмотрела в окно. «Это Небелунг со своим лоботрясом. Как его? Пробка!» Выражение ее лица было таково, что если у нее сейчас была бы в руках граната, то она непременно бы кинула ее в них. — Ах, ну хоть здесь романтов нет. — Сплюнь, у Небелунга нет такой удачной лестницы. И если сюда зайдется эта пиздобратья, то, боюсь, городу уже ничего не поможет. — И все-таки какой гадкий карлик, не мог что ли подождать, пока люди выспятся? — негодующе произнесла лиана «Ты яичницу будешь или кашу?» «Яичницу и хорошо бы с беконом», — мысленно облизнулся я. «Я тоже. В улле совершенно не обязательно следить за фигурой. ну иди делай, я еще вздремну». И она плюхнулась в постель. «Э, я думал, это ты будешь делать!» — воскликнул я. «Ну, пожалуйста, я так устала!» — Леана включила свое нытье. «Я вообще инвалид, посмотри на мою ногу!» «Я знал, что она у меня уже заросла, но одеяло не сдвинул ни на сантиметр». «Ах да. Ладно, на сегодня ты отмазался, но тебя твой фирменный харчо. Не отвертишься». «Будет сделано, мадам. Вам из кого? Топтун, прыгун или, может, рубер?» «Придушу я тебя во сне и из тебя сделаю», — пообещала Лиана и нехотя начала одеваться. «Показывай, аусвай, или я за себя не отвечаю! Ты чьих будешь?» На улице продолжал бесчинствовать Паша. Через полчаса мы все сидели за большим круглым столом в гостиной. Попугай сгромоздился на папашу Каца и пристально наблюдал за новыми персонажами. Изя изредка скармливал ему кусочки яблока. «А мне докладывают, что группа неизвестных вышла из стены в районе арены. Мы уже недавно камеру установили, как прослышали про нападение на петушки и припить рассказывал Нибелунг, уплетая яичницу. «Ага, здесь у вас уже легенды пошли складывать», — кивнул Пробка. «Так вы реально в глотею грохнули?» — с набитым ртом спросил Нибелунг. в этот оттуда?» — Ты как говоришь со мной, смерть? — не удержался Паша. — Во! — Карлик засмеялся с набитым ртом, что мне стало страшно. Вот люди так и задыхаются. — Как видишь, — усмехнулся череп. — Мы и сами не знали, но оказалось, что экзоскелет древних может нейтрализовать ее чары. — Каких древних? — непонимающе уставился на нас Карлик. «Вот этот!» — Лиана как раз распаковывала второй. «Вы путаете, это же не романты сделали!» «Нифига ты не угадал! Все здесь сделано древними, просто это продвинутая модель, но, как мы узнали, не самое топовая!» Лиана предвосхитила мой вопрос. «Последняя, Жень!» «О как!» — крякнул небелунг «Есть лучше?» есть и мы как раз собрались за ними участвуешь спросил я Карлика. лишние руки не помешают тем более придется пробиваться через бункер нероммантов вот то только я сам к вам с предложением пришел вы уж изменяе что рано но на то есть причина скребер у нас появился у магазинов пасется мерзавец но вы помните тот кластер хотелось бы забыть — сказала Кобра и добавила. — Тот же самый скребер? — Нет, другой, круче, но в то же время слабее, — ответил Пробка. — Он физически сильнее, но его можно забодать, если всем навалиться. С ним проще в том плане, что он не так сильно излучает. Тем более мы слышали, что вы имплантом древних разжились. — Нос? — спросила плекса Пробка кивнул. — Не ли, сито какое-то. Пёрнул в Припяти, а в остальном городе уже знают. — покачала головой Лиана. — Больше он ничего не говорил про нас? — невинно поинтересовалась Плакса. — Не, все зашибись, кроме того, что вы им лесенку поломали. Карлик и пробка заржали. — Я же говорил, — сказал я, повернувшись к Лиане. — Не сомневалась ни капли. В следующий раз просто мимо пройдем. — тушинцы жемчужины дали, а эти жлобы, — презрительно сказала Кобра. «И живчика!» — напомнил папаша Кац. «Э, да!» — улыбнулся Череп. «Намек понял!» — крякнул небелунг «У меня для вас есть тоже подарок. Хороший дом, в хорошем месте!» Карлик многозначительно посмотрел на Плаксу. «Он ваш, без всяких условий, но мы все-таки будем рады вас увидеть вечером в рейде!» — добавил Пробка. «Почему вечером? Темно же будет!» Удивилась кобра. «Он в темноте почти ничего не видит», — ответил пробка. «Он больше мысленно чувствует». «Странный какой-то скребер». Лиана нажала кнопку, и экзоскелет поднялся из ящика. «Какой есть, зато должен быть жирный. Мы года два назад похожего одолели, положили народу при этом нормально. Но там была безвыходная ситуация. Он нам магазин перекрыл, сволочь. Так вот из него восемь белых у нас вышло». «Может, этот и не Скребер вовсе, а так, подделка?» — усомнился Череп. «Точно, Скребер, мы его давно знаем, подступиться только не могли, а теперь он нам мешает попасть в магазин», — проворчал Нибелунг. «Думаете, с нами получится? Не нравится мне это затея, мне прошлого хватило с головой». «Так что, папаша Кац, этот знахарь-убийца, сможет нам поставить ментальный блок, и завывания скребера нам будут нипочем», — сообщил Карлик. «Вы про это знаете?» — Леона быстро взглянула на меня. «Нос нам почти все рассказал, забыл только про попугая. Давай меняться, я тебе пушку древних дам», — предложил Нибелунг. «Ну, пушку я сам возьму в скором времени, я надеюсь. А вот второго такого попугая уже не найти». «Нет, он нам дорог как память. Мы же чудом ушли с благодати. Тетенька почище любого скребера будет». «Нет, не меняемся, тем более он один остался такой. Вместо кластера там теперь воронка со стеклянными краями». Покачал я головой. «Это вы поспешили», — вздохнул небелунг «Что нам оставалось делать? Или ее охрана преследовала бы нас до стального города?» «Ну, как вышло, так и вышло. До вечера дом пробка покажет». Небелонг встал из-за стола. «Спасибо за угощение». «Вот-вот, вы пакуйте чемоданы, а мы пойдем дом поглядим, заодно по магазину пробежимся». Быстро решила Лиана. Кобра и плаксы уже стояли наготове Смеясь над Пашей, они вышли вместе с небелунгом и пробкой налегке. «Э, «Что это э, было?» – спросил Череп, озираясь по сторонам на кучу разбросанного барахла и немытых тарелок. «Эх, хорошо хоть на когмели!» – философски заметил папаша Катс.